Внешне с собой ничего этого не представлял, скорее даже наоборот. Волосы ежиком, блеклые глаза, невразительное, несмешивающееся лицо. Без сомнения, думал Ваня, это был грим, но чуже удачный. Мельком увидишь где-нибудь и позже ни по чем не сумеешь ответить, присутствовал там этот человек или нет. Чай у или кофе? спросил он Скунса. Чая вести не трудно. Ване ловко, сказывалось практика, развернул инвалидное кресло и скрылся на кухне. Посетитель не предложил ему помощи. Он знал, что хозяину дома доставляет удовольствие и ухаживает за гостями. Резниковский дом в листьям носу был нафарширован разной интересной электроникой, что называется по самое не могу. Были там среди прочего и маленькие видеокамеры, позволявшие инвалиду обозревать двор и улицу и при желании записывать увиденное на пленку. В преддверии визита дорогого друга он все это самым честным образом выключил. До сих пор между киллером и аналитиком, он же новое доверенное лицо, отношения царили девственно незапятнанные. И Ване менее всего хотелось их портить. Он отлично знал. Чем кончали некоторые очень неразумные граждане, испортившие отношения со Скунсом, повторять их судьбу У Вани Лезников решительно не желал. Когда он вернулся в комнату и принес, вернее привез, одноразовые стаканчики с чаем, Скунс сидел на том же месте, поглядывая в окно. За окном была темнота. Но Ваню не оставляло жутковатое ощущение, будто его гость видит, в том числе спиной и сквозь стены. Вторым, третьим, неизвестно каким зрением и легенды бытующие об этом человеке суть правда от первого и до последнего слова. "Я, знаете ли, немного стеснён во времени", похвалив чай и коронную ванину выпечку, сказал наёмный убийца. Момент Резников выложил на стол простой картонный скрушиватель. Скунс развернул его и принялся с интересом изучать содержимое. Юридического управления. Пробормотал он погодя и фыркнул, поднимая глаза. Ну, до чего должность опасная, а? Иван Борисович, электронщик невольно поёрзал в никелированном кресле. Его предшественница Если мне память не изменяет, Вишнекова, Полина Геннадьевна от естественных причин, как я слышал, от сердечного приступа. Ага. Ехидно кивнул Скунс. От него самого. И что характерно, наверняка тот же заказчик. Нынешний зам, Гнедин, я угадал? Заказ, строго говоря, исходил не от самого зама, но от людей весьма к нему близких, Ваня так и ответил Киллеру. И вдруг вспомнил, что несколько месяцев тому назад Скунс проявил к Владимиру Игнатьевичу Гнедину личный, вроде бы, никакими обстоятельствами не спровоцированный интерес. Интерес был проявлен ещё к некоторым персонам, и одна из персон, а конкретно известный питерский бизнесмен Михаил Иван Шлыгин уже отправилась, причём весьма неприятно и драматично, господу Богу И с чего следовало? А вот что из этого следовало о том, Ваня Резников стал бы распространяться только под пытками, да и тогда старался бы молчать до последней возможности. Лишников у с дороги убрал, Перголкионова молился, неодобрительно качая головой, продолжал рассуждать Скунс. Я так понимаю, Иван Борисович. Лежит наш гнедин в каком-то ужасно сладком пирогу. Кроме фотографии Валериана Ильича Галактионова и разной технической информации, могущей пригодиться в киллерском деле, папка включала достаточно полную биографию видного деятеля законности. Этот раздел Скунс пролистал бегло. Наверное, ничего принципиально нового для него материала не содержал. О, Коля, знаешь место, где раздают пирожки? Делись.